Кто ты, спутник юности обманный, упорный, призрачный ходок? Зачем тебя я вижу постоянно среди мрака, где мой путь пролёг? То соглядатай скорби и заботы. За что ты, горестная тень, осуждена считать все повороты моей стези? О кто ты, брат мой, кто ты являющийся в чёрный день?